Глава восемнадцатая. Карим позвонил директрисе школы Жана Жареса, чтобы узнать, нашла ли она в отделе образования сведения о Жуде Теро. Та действительно сделала запрос, но ответ был отрицательным. Никакой информации о мальчике в архивах департамента не оказалось. «Наверное, вы на ложном пути», — набравшись смелости, заметила она, «ведь ребенок мог и не жить в нашем районе». Карим повесил трубку и взглянул на часы. Тринадцать тридцать. Он дал себе два часа на то, чтобы проверить архивы других школ и просмотреть списки учеников младших классов. Он управился меньше, чем за час, но нигде не нашел ни малейшего следа Жуда и Теро. Тогда он вновь поехал в школу Жана Жореса. Пока он копался в архивах, ему пришла в голову одна мысль. Женщина с большими зелеными глазами встретила его в самом возбужденном настроении. «Я еще кое-что сделала для вас, офицер». «Слушаю». «Я стала искать учителей, которые преподавали здесь в те годы». «И что же?» «Нам опять не повезло. Бывшая директриса давно на пенсии». «Малышу Этеро было в 81-м, 82-м годах, 9-10 лет. Можно найти учительниц этих классов?» Женщина уткнулась в свои записи. «Конечно. Тем более, что в них работала только одна учительница». Это довольно распространенная практика, когда учителя переходят из класса в класс вместе с детьми. И где же она сейчас? Не знаю. Она ушла из школы как раз в конце восемьдесят первого, восемьдесят второго учебного года. Карим мысленно выругался, но директриса многозначительно продолжала. Знаете, я много думала и поняла, что мы упустили одну вещь. Какую? «Школьные фотографии! Мы ведь храним у себя снимки всех классов!» Карим прикусил губу. «Дурак! Как же он мог это забыть?» «И вот я посмотрела наши фотоархивы!» «Вы не поверите! Снимки этих классов тоже украдены!» Внезапная догадка блеснула в голове Карима. Ему вспомнилась пустая овальная рамка на стене склепа. Значит, кто-то хотел стереть саму память о мальчике, уничтожить его имя, украсть лицо? Женщина недоуменно спросила, почему вы улыбаетесь? Извините меня, я уже давно жду этого, жду вот такого настоящего дела, понимаете? И мне тоже пришло кое-что в голову. Хранятся ли у вас классные дневники прошлых лет? Дневники? В мое время в каждом классе имелась такая тетрадь, что-то вроде журнала, куда записывалось, кто из детей отсутствовал, что задано на дом. Да, у нас тоже есть такие. Вы их храните? Конечно, но там нет списков учеников. Зато есть фамилии, пропускавших уроки. Лицо женщины просияло, глаза ее радостно заблестели. Вы надеетесь, что мальчик когда-то пропускал занятия? «Я надеюсь, главным образом, на то, что эта мысль не посетила наших воров». Директриса снова открыла шкаф с архивами. Карим перебрал темно-зеленые тетради и выбрал две из них за нужные годы. Увы, его ждало разочарование. Фамилия Итеро там не значилась. Скорее всего, он действительно шел по ложному следу, Несмотря на глубокую уверенность, что ребенок учился в школе жана Жореса, никаких подтверждений этому не было. Однако сыщик упрямо листал тетради, надеясь на чудо. И вдруг он увидел. Ему помогли цифры, аккуратно поставленные в правом верхнем углу. В тетради за 1982 год отсутствовало несколько страниц. Их явно вырвали. С 8 по 15 июня эти даты походили на клещи, ухватившие кусочек пустоты. Кариму померещилось имя мальчика, написанное все тем же округлым четким почерком на недостающих листках. Он тихо попросил директрису «Дайте мне телефонный справочник». Несколько минут спустя Карим обзванивал одного за другим всех врачей Сарзака. Сердце его бурно колотилось. Он был уверен, что с 8 по 15 июня Жюд Этеро пропустил школу по болезни. Он опросил всех врачей подряд, требуя, чтобы они сверялись с картотеками, каждый раз называя по буквам имя мальчика. Но ни один из них не знал его. Сыщик выругался сквозь зубы и стал названивать в соседние коммуны «Каяк», «Тьермон», «Валюк». И вот, наконец, свершилось. В Камбюзе, городке, расположенном в 30 километрах от Сарзака, один из врачей ответил. «Жу-Тетеро? Да, конечно, я хорошо помню этот случай». Карим не поверил своим ушам. «Хорошо помните? Четырнадцать лет спустя...» Приезжайте, я вам все объясню.